Российские консулы. Итак, я осталась одна. Любые попытки протестов со стороны моих адвокатов российских властей о чрезмерной жестокости условий моего содержания и их применении к человеку де юре невиновному попросту игнорировались. Через пару дней ранним утром в дверях моего одиночного царства вдруг появился необычный надзиратель в белой рубашке, будто случай был торжественным. Как оказалось, так выглядело тюремное начальство. Мужчина держал в руках лист белой бумаги. Он, как и всегда молча, заковал меня в наручники и повел куда-то по бесконечным т е р е м н ы м коридорам на встречу пугающей неизвестности. Мы остановились у железной двери, которая, скрипя, медленно поехала в сторону. Внутри меня встретили двое серьезных мужчин в серых костюмах. «Здравствуйте, Мария. Я Николай Витальевич Пукалов, консул посольства Российской Федерации», — сказал он, протянув мне руку. Это вице-консул Николай Николаевич Лукашин. «А вы-то почему здесь?» — удивилась я. Мне казалось, что у посольства России не было ни одной причины защищать меня. Ведь я была простой студенткой, приехавшей и США по собственной инициативе, родственные связи меня ни с кем влиятельным не соединяли, в рядах ура-патриотов я не ходила, довольно критически оценивая политику партии. Но одна причина всё же была. И она оказалась краеугольным камнем, мой российский паспорт. И этого было достаточно, чтобы с того самого дня российские дипломаты сделали всё, что было в их силах, чтобы помочь мне вернуться домой. Кому-то может показаться странным, что, обучаясь на факультете международных отношений и будучи л е ч н о знакомой с несколькими российскими дипломатами, я так мало знала о полномочиях и обязанностях посольства России в отношении граждан моей страны. Но на самом деле в этом нет ничего удивительного. Пока ты не сталкиваешься с бедой, пока, как говорится, не грянет гром, Человек не спешит изучать, куда обращаться за помощью. Так, зная, что за мной нет никакого преступления, думала и я. Общение с сотрудниками российской депмиссии было для меня не более чем культурно-развлекательным мероприятием. Все фильмы и книги, на которых я выросла, где русские стеной стоят за своих, я воспринимала не более чем метафору, ведь Великая Советская Родина у м е р а л а в 1991 году, а на её месте была ещё не вполне понятная для людей моего поколения страна, с другими порядками и принципами. Но беда случилась, и дипломаты пришли мне на помощь. Но на мою благодарность в их адрес они всегда отвечали скромно. «Это наша работа». А я спорила. Свою работу можно делать по-разному. Именно в тот день, когда я впервые увидела лица соотечественников, серьёзные и сопереживающие моему горю, я поняла, что хоть Великого СССР больше нет, люди остались, а они своих не бросают. Консулы сообщили мне, что не только Министерство иностранных дел уже встало на мою защиту, Татьяна Николаевна Москалькова, у п о л н о м о ч е н н ы й по правам человека в Российской Федерации, тоже борется за мое освобождение. «Страна вас не бросит, Маша», — серьезно сказал Букалов. «Иначе и быть не может». Через час дверь камеры вздрогнула и со скрипом поползла в сторону. Надзиратель сообщил, что время для общения истекло. Мое сердце сжалось. Так не хотелось расставаться с консулами, вставшими за этот час родными, Но увы. Мужчины встали, мы пожали руки. «Мария, вы держитесь, ладно. Мы вас не бросим», — твёрдо заявил Николай Витальевич. И эти слова были словно бальзам на душу. «Мы обязательно вернёмся на следующей неделе, а пока сделаем всё возможное, чтобы как-то облегчить ваше пребывание здесь. Хоть они нас и пытаются игнорировать, мы им спуску не дадим». Консулы слово сдержали. С того самого дня, точно как часы, в 10 утра, они приходили проведать меня каждую неделю. И эти встречи стали спасительным глотком свежего воздуха, моей ниточкой связи с Родиной и моей семьёй. Они яростно, всеми имеющимися в их арсенале дипломатическими средствами, боролись за то, чтобы моя жизнь в заключении стала хоть чуточку лучше. Российские консулы, наверное, и по сей день не представляют, как много они сделали для меня и моей семьи. Так, благодаря, например, их давлению на администрацию тюрьмы, я получила тёплую одежду и второе одеяло, что, вне сомнений, спасло мне жизнь». Кому-то это может показаться незначительным пустяком. Но когда в твоей камере не больше плюс 15 градусов и постоянно дует ледяной ветер из вентиляционной трубы под потолком, эти вещи сложно переоценить. Когда мне неделями не давали общаться с семьёй, именно консулы поддерживали связь между мной и домом. Без этого я бы ни за что не справилась. Знание того, что дома всё в порядке, пусть и из их слов, было главным, что поддерживало меня во всех тяготах заключения». А одному из посещавших меня российских консулов, Максиму Гончарову, я и вовсе обязана тем, что пишу эти строки. Однажды во время визита он буквально встряхнул меня, когда я заявила, что бросила писать дневники. Конечно же, признавая выдающиеся личные качества российских консулов, нельзя не упомянуть их непосредственное начальство. Министерство иностранных дел во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым. Меньше недели спустя со дня моего ареста в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео Он подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших Бутину на основании сфабрикованных обвинений. В этой связи Лавров заявил о необходимости моего скорейшего освобождения. Это было п е р в о е из многочисленных попыток призвать прислушаться голосу разума американскую сторону и снять с меня все обвинения. МИД разместил на всех площадках госструктуры мою фотографию, таким образом выразив мне однозначную поддержку. Официальный представитель Министерства Мария Захарова практически в каждом брифинге настаивала на моём освобождении. Это сыграло важную роль в разворачивающемся вокруг меня кошмаре. Такое внимание со стороны российского МИДа хоть и не удержало американцев от пыток и издевательств применительно ко мне, но зато хотя бы не давало придумать мне доказательства вины. Уж слишком пристально за этим наблюдал весь мир. После первой встречи с консулами надзиратель увёл меня прямиком в больничное крыло. Пока меня закованную в наручники вели два надзирателя, я отметила некоторую странность, Коридоры были пусты, будто в тюрьме других заключённых, кроме меня, не было вовсе. Это было, конечно, не так. Тюрьма была переполнена, но меня изолировали от любого человеческого общения настолько, что все коридоры зачищались от любых признаков человеческого присутствия. Медицинское крыло представляло собой несколько камер с кушетками и станциями для измерения давления, где заключённых принимали врачи. «Заходи», — сказала мне надзирательница, указав на первую камеру комнату. Внутри меня уже ждал маленький лысенький доктор, которого интересовало моё давление, температура, а главное — моё психическое состояние. Тюремный психиатр был врачом, которого мне приходилось видеть чаще всего. И вовсе не потому, что я нуждалась в психологической помощи, а потому что, постепенно затягивая гайки и ухудшая условия моего содержания, они пытались найти тот момент, когда мне, наконец, можно будет прописать успокаивающие таблетки. Человек на таких медикаментах намного сговорчивее. но я всегда вежливо улыбалась, говорила, что у меня всё в полном порядке и медикаментозное вмешательство мне не требуется. Хитрость в том, что заключённого нельзя кормить психотропными без его ведома, ведь элементы этих лекарств могут быть найдены в организме, а это некрасивая ситуация. Есть путь намного более грамотный — создать для человека такие условия существования, чтобы он сам об этом попросил. Так сказать, по просьбе трудящихся, чего не сделаешь, правда? Результаты осмотра погрузили доктора в п е ч а л и У меня было пониженное давление температура тела, а это психотропными не лечат. Он тяжело вздохнул и приказал надзирателю вернуть меня в ледяное отделение до следующего раза. Меня вернули в камеру, и я, ободрённая визитом консулов, написала своё первое в жизни обращение к россиянам, которое, правда, никто так и не увидел. Мои адвокаты сочли, что это заявление только повредит моему положению. И вот что там было. Терять мне нечего. На кону защита моего доброго имени, а поэтому я намерена идти до конца, до полного оправдания.